15 глава. Вера. Вер, спишь? Перевожу взгляд на застывшую в дверном проеме ординаторской Катю. Уже нет, произношу глухо. А я вот тебе кофе принесла и только узнала, что вчера случилось. Спасибо. Не вини себя. Мы все через это рано или поздно проходим. Катя потеряла пациента в одну из своих первых смен, и явно знает, о чем говорит. Я успокаивала ее точно такими же словами. Тогда казалось, что я буду относиться к этому иначе, буду сильнее. Да, я знаю. Но от этого ни хрена не легче. Стаскиваю с волос резинку и расчесываю их пальцами. В ординаторской больше никого нет. Мой взгляд задерживается на соседней помятой кушетке, с отмеченной на подушке. Ночь выдалась ужасной. Домой я ехать не захотела. Там было бы еще хуже в одиночестве. Меня трясло, как при лихорадке или как при истерике. Только слез вообще не было. Глаза были сухими и теперь ужасно чешутся. Всю ночь проворачивалась на жесткой кушетке, только проваливалась в сон. Как меня резко выдёргивало из него, я вздрагивала всем телом, как при дефибрилляции. Тимур заглядывал ко мне несколько раз за ночь. Он тоже не уехал домой, хотя не должен был оставаться на дежурстве, но почему-то остался. Я каждый раз притворялась, что сплю, когда он приходил, старалась выровнять дыхание и не шевелиться. А как только дверь за ним закрывалась, опять начинала ворочаться. Около четырех утра Шахов вновь зашел в ординаторскую. Судя по шагам, он остановился около моей кушетки. Немного постоял, а затем он меня коснулся. Отодвинул выбившиеся из моего хвоста волосы у лица и провел пальцами по нежной коже, ласково и нежно погладил. Не знаю, понял ли он, что я не сплю. Но после этого Тимур больше не выходил устроился на соседней кровати, а меня наконец одолел сон. Будто бы его присутствие помогло справиться с нервами. Сегодня не моя дневная смена, я должна выйти на работу в ночь, но я все равно остаюсь в клинике. Проверяю своих пациентов, назначаю анализы, перепроверяю прошлые и перечитываю истории болезни. Пью кофе, что принесла Катя, и ковыряюсь в салате из столовой. И снова и снова прокручиваю в голове вчерашний день. Моего плеча кто-то касается, и я вздрагиваю всем телом. Слишком глубоко зарылась в свои мысли. Подняв голову, натыкаюсь взглядом на дежурную медсестру. Вера Игоревна, вас Тимур Юрьевич вызывает к себе. Хорошо, сейчас буду. Салат отправляется в мусор. А я отправляюсь к своему бывшему наставнику и теперешнему начальнику. Сердце колотится от волнения. В эту ночь Тимур подставил мне свое плечо, был рядом и даже позволил причинить себе вред. И несмотря на то, что между нами ничего не было, выходящего за рамки субординации и рабочих отношений, мне почему-то кажется, мы все же вышли за черту. Занеся руку, коротко стучусь и после короткого: "Войдите". Толкаю дверь в кабинет Тимура. Шахов сидит за столом, что-то печатая на компьютере. Он одет в синюю рабочую униформу, а его темные волосы спрятаны под хлопковую шапочку. Перед глазами всплывает рабочий график, и я вспоминаю, что у Шахова сегодня назначено несколько открытых операций. "Здравствуй, Вера. Подождешь немного? Надо доделать отчет». Он жестом показывает мне присесть напротив него. Эти бумажки сжирают половину рабочего времени. Конечно, произношу, опускаясь на кожаный стул для посетителей. Через несколько минут Тимур щелкает мышкой и переводит внимательный серьезный взгляд на меня. Между нами повисает тишина. Она не гнетущая, как сразу после его возвращения, но и нелегкая, как раньше, пять лет назад. Я чувствую смятение и смущение. Ты как? спрашивает Тимур участливо. Я стараюсь смотреть только ему в глаза, потому что если опустить взгляд чуть ниже, натыкаюсь на царапины на щеках и шее, оставленные мной. Из-за этого мое смущение только нарастает. Растрапала лицо главному врачу клиники, чужому мужчине, пожимаю плечами. Пока не поняла. Все время думаю, что могла сделать, как исправить ошибку. Никак. Прими это, и тебе станет легче. А если никогда не станет? То тогда мы потеряем одного очень талантливого хирурга, замечательного врача. Тебя. Потому что, Вера, ты не сможешь больше работать с таким грузом на плечах. Нужно уметь абстрагироваться разделять работу, оставляя ее здесь, в клинике и в операционной, и свою жизнь, которую ты живешь за пределами больницы. Иначе никак. Тимур говорит все верно. Головой я это понимаю, а сердцем пока принять не могу. Я постараюсь. Это все? Ты меня позвал, чтобы узнать, как я справляюсь? Спрашиваю без улыбки. Не только А вот Тимур слегка улыбается. В Питере через три дня будет проходить национальный хирургический конгресс. Я хочу, чтобы ты поехала. По спине ползет липкая змейка страха. Он уже списал меня со счетов. Думает, я не подхожу на звание врача, хирурга. Из-за одной ошибки хочет меня отослать подальше? Нет. Нет. Нет. Мне не нужна отсрочка. Я готова работать. Все мои операции в силе. Я не буду их переносить. Тимур, пожалуйста. Бормочу сбивчиво, съезжаю на стуле на самый кончик, подаваясь вперед. Твои операции перейдут другим врачам. Пациентов никто не бросит. Я возьму это под свой контроль. Ты едешь не одна. От клиники поедут еще три врача. Это будет полезно для вашей практики. И я тебя не отсылаю, если ты так подумала. Заявка была прислана две недели назад, и я рекомендовал тебя. Как врач, я бы хотел, чтобы ты поехала. Но как человек, который тебя видел вчера, я бы хотел, чтобы ты ушла в отпуск. Только ты ведь не пойдешь, Вера? Мягко произносит Тимур. Мы смотрим друг другу в глаза, кажется, безумное количество времени. Между нашими взглядами словно натягивается невидимая сжатая пружина. Я чувствую ее напряжение. Чувствую интерес Тимура. Чувствую в его словах заботу, не как о коллеге, потерявшем пациента, а как о женщине. И первый отвожу взгляд, не выдержав этой немой борьбы. Хорошо. Я поеду в Питер.